С этого времени состояние экстаза повторяется все чаще и чаще. В Европе дело решилось бы просто. Малыша поместили бы в лечебницу, ежедневно подвергали бы процедурам психотерапии и сознательно изо дня в день гасили бы внутренний огонь. Нет больше волшебного фонаря. Свеча угасла. Иногда угасает и ребенок. Но и в Индии где на протяжении веков светятся тысячи таких волшебных фонарей, состояние мальчика вызвало беспокойство. Даже его родители, привыкшие к посещениям богов, с тревогой видели его порывы. Вообще же он отличался прекрасным здоровьем и не был склонен к экзальтации. Он обладал многими дарованиями. Его искусные пальцы лепили из глины богов, Легенды о героях расцветали в его мозгу. Он восхитительно пел пастушеские песенки Шри Кришны, а иногда неполетам развитой ребенок принимал участие в спорах ученых, приводя их в изумление, как некогда Иисус книжников. Но, подобно юному Моцарту, он умел быть ребенком и оставался им до зрелых лет. Этот мальчуган со светлым цветом лица прекрасными развивающимися волосами, чарующей улыбкой и чудесным голосом. Этот независимый малыш, убегавший из школы, свободный, как ветер, был до тринадцатого года жизни любимцем и баловнем женщин и девушек. Они узнавали в нем себя, а он до такой степени проникся их чувствами, что одним из его детских желаний, навеянных легендой о кришне и красивых пастушках, было вновь возродиться вдовой влюбленный в Кришну, который навещает её в ее доме. Но это было лишь одно из его многих мысленных воплощений. Они совершались сами собой в этой душе протеи и заставляли её принимать образ всякого существа, которое Рамакришна видел в жизни или в мечтах. Никто из нас не лишен вполне этой чудесной пластичности. В низшей форме она наблюдается у мима, копирующего позу человека и выражение его лица. Высшее ее проявление, сказал бы я, — это Бог, играющий для себя комедию Вселенной. И это опять-таки говорит об искусстве и любви. В этом свойстве уже проявляется чудесный дар, которым наделен был Рамакришна. Гениальная способность сливаться со всеми душами в мире.